Глава двадцать 23. Шипастая история. Мм, протянул Лучана, улыбнулся и кинул в рот еще одну виноградину. Глаза старого Рикарди сузились, и он подался вперед, жадно вглядываясь в Лучана. Бальтазар тоже очнулся, но напротив, поднял веки, и желтая муть его радужки просияла золотистым янтарем. А морщинистая кожа расправилась и натянулась на скулах. Лучана вдруг пораженно понял, что в молодости гранд-сеньор Бальтазар был отменно хорош собой. Словно мутное зеркало на несколько мгновений прояснилось. Взгляд старика хищно блеснул и загорелся. Плечи расправились, а руки, похожие на птичьи лапы, шевельнулись на коленях. Это было еще до вашего рождения, мальчик мой, азартно мурлыкнул Рикарди. Я расспрашивал многих, но все отмалчивались. У меня не брали такие деньги, от которых человек в здравом рассудке отказаться не способен, если только не уверен, что эти деньги пойдут на его похороны. А вам, значит, эта история известна? Пожав плечами, Лучано погладил пальцем левой руки перстень розу на правой. Дождался, пока Рикардио остро блеснёт глазами, увидев это, и небрежно заметил: Светлейший гран гранд-сеньор, я здесь по делам его величества Аластора Дорвина, то старое дело в Капалермо, к моим полномочиям никак не относится. Монсеньор Аластор передает вам изъявление самой искренней родственной любви и ждет ответа. Очень ждет». Ох, да получит он свои деньги, махнул рукой Рикарди. Моя девочка пишет, что этот мужчина сделал ее счастливой, а она хочет сделать счастливым его. Я очень много задолжал ей за эти два десятка лет. Если этот долг можно вернуть всего лишь деньгами, пусть будет так. При тёмные сады с мешком золота не пускают, и остальные мои дети нище меня останутся. Он просит много. Торговый принц быстро глянул на расправленную перед ним бумагу, словно не помнил, что там написано. Ага, как же. Потом прищурившись, посмотрел на Лучана и вкратчиво сказал: Он просит очень много. Но я добавлю к этой сумме, скажем, 10% за рассказ о Капалерма и человеке, поимевшем Пьяченце. Лично в подарок вам, сеньор Фарелли. Или сеньор младший мастер Фортунате, если вам так угоднее». Гран сеньор!» — укоризненно вздохнул Лучана. «Тех идиотов, что раскрывают секреты гильдии, Шипы притёмных садов заживо скармливают крысам. Свой жизненный путь я хотел бы закончить иначе. Желательно как-нибудь вот так. Поэтому 15% нравится мне гораздо больше десяти». И он обвел взглядом террасу по которой от дуновения ветерка плясали кружевные тени, огромную маслину, накрытый стол и уходящий вдаль сад. Двенадцать! — хмыкнул Рикарди. И заметьте, я ведь даже не могу проверить этот рассказ. Что помешает вам скормить мне красивую сказку? Ничего, согласилась Лолучана, чувствуя себя так, словно играет с лучшим шулером в или пробуют новинку мастера Ларцы, на которую сам наставник смотрит озадаченно. Ровным счетом ничего, гранд сеньор Больше того, я не назову ни одного имени. И очень советую вам не допытываться, кто все эти люди. Угадать их можно, но поверьте, не нужно. Кстати, гранд сеньор Бальтазар он выразительно глянул в ту сторону, и Бальтазар искривил рот в подобие улыбки, а потом уронил Соглашайся, Франческо. Иначе я дам этому мальчику двадцать, но ну, с условием, что узнаю все, а тебе он не расскажет ни слова. Мне-то и вовсе не для ква беречь деньги. Ах ты старый живодер!» — выдохнул Рикарди. Ты должен быть на моей стороне. Да ты хоть знаешь, сколько просит его покровитель? Я десять лет не увижу дохода с Ловалии. Ловалия? Ловалия? Лучана растерянно выругал себя идиота, и даже грозущее сердце тоска немного отступило. Рикарди назвал этого старика Бальтазаром. Это же старый Джанталия, глава рода, оставшийся последним после смерти своих внуков, который, между прочим, шипы имели самое близкое отношение. Но что он делает здесь, у Рикарди? Можешь себе позволить, равнодушно сказал Бальтазар. Не все ли тебе равно, что будет через десять лет? или ты рассчитываешь их прожить. Если я накину 15% на кредит без всякого обеспечения, то не проживу, разумеется, сварливо отозвался Рикарди. Меня удавит собственные внуки. Я даже не могу их за это осудить. Зачем жить тому, кто впал в старческий маразм и раздает семейное добро? «Двадцать пополам. Согласен. С такими деньгами этот мальчик может купить себе собственное городишко». Где его и убьют!» так же равнодушно сообщил Бальтазар Джанталия. Ох, ну зачем тебе такие деньги, молодой сеньор? Твой король тебе и так даст, сколько попросишь. За красивые глаза. И он усёкся, странно хмыкнув. Потом потянулся прямо через стол, и не успел Лучано отшатнуться и возмутиться, поддел его подбородок жёстким пальцем, с неприятно царапнувшим ногтем. Потянул вверх. Так что пробившийся через листву луч, ударил лучана прямо в лицо, и каким-то слишком безразличным голосом повторил: "Да, красивые. Кстати, мальчик, а откуда ты?" "Из сиротского приюта славного города Вероки", очень любезно сообщил Лучана, отодвинувшись назад и едва сдержавшись, чтобы не вытереть подбородок салфеткой. "Как и любой шип, гранд-сеньор». Нас там много таких красивых. Ярость кипела внутри, но рассудком Лучано понимал, что обидеть его старый мерзавец не хотел. Просто сделал то, что посчитал нужным, как всегда. Подобные люди редко спрашивают себя, нравятся ли другим их манеры. «Двадцать пополам, согласился Джанталья все тем же странным голосом, слишком спокойным и бесстрастным, словно блефовал в карты. И даже веки снова опустил, разом опять став похожим на черепаху, готовый вот-вот втянуться в панцирь. Только желтая муть залила узкие щели между веками. Получишь чек в банке Дравинанта, вздохнул Рикарди. На твое имя, разумеется. Хотя мне очень интересно, зачем тебе такие деньги в этой дикой стране? Там говорят, их даже потратить не на что, кроме побрикушек. Фонтан поставлю, невозмутимо отозвался Лучана и пояснил. В Дорвине такие скучные городские площади. Готов поспорить, ни один шип еще не удостоился личного фонтана. Два ошеломленных взгляда таких людей стали ему достойной наградой за весь устроенный здесь балаган, в котором ему отвели роль марионетки. Лучана немного помолчал, наслаждаясь эффектом, и раскусил еще одну виноградинку. А потом негромко заговорил. Итак, резня в Капалермо. Строго говоря, называть это резнёй не совсем верно, ведь примерно половина заказа была исполнена ядом. И это весьма важно, гранд-сеньоры. Всё началось с того, что Он тоже чуть прикрыл глаза, восстанавливая в памяти каждое слово каждую интонацию, с которой эту историю рассказывали ему самому. О, перед этой парой матёрых крокодилов, Лучана ничуть не лукавил. Наказание за разглашение тайны гильдии действительно страшное. Но это не касается тех историй, которые шипы пересказывают друг другу как легенды, и того, что ученикам рассказывают мастера. Выносить это за пределы гильдии строжайше не рекомендуется, но именно в этой истории нет ничего позорного для шипов. И если не называть имена, Все началось с того, что одного шипа, предпоследнего года обучения, наказали, посадив на сутки в карцер. Казалось бы, не так страшно. Только вот карцер в казармах шипов это каменный мешок на солнце пёки. А наказанным не дают ни еды, ни воды. К ночи наказанному стало совсем паршиво. За день он поджарился на солнце так, что едва дышал. И вот, когда уже стемнело, В Щель под дверью карцера чья-то рука просунула пару разломанных на дольке апельсинов. Большой риск, гранд-сеньоры. Узнав об этом наставники, такой добряк просидел бы в карцере неделю на одной лишь воде, а это не всякий переживет. Молодой Шип изучал яды, поэтому он первым делом обнюхал апельсин, затем попробовал, а потом по очереди медленно высосал каждую дольку и жить стало немного легче. Во всяком случае, распухший язык уже не грозил перекрыть горло, а в мыслях не мутилось. Он, конечно, не оставил никаких следов, и утром наказание закончилось. Шип ожидал, что ему предъявят счет за помощь, но кто станет так рисковать даром? Но на следующий день никто из соучеников ничего ему не сказал. И тогда он решил сам узнать, кому придется вернуть долг. Я ведь говорил, что он изучал яды. М? Люди часто недооценивают чутье. Слишком редко моют руки, одежду и вовсе не стирают, если на нее попали всего лишь капли апельсинового сока. Тому Шипу пришлось пройти все спальные комнаты в казармах, но он нашел того, от кого пахло его спасением. Позвал на разговор и прямо спросил: "Чем придется расплачиваться?" Но другой шип, его ровесник, предпочитающий клинки, лишь пожал плечами и сказал, что наказание показалось ему несправедливым. "Долго нет, пустяки". "Я запомню", сказал тот, кто учился варить яды. И на этом гранд-сеньоры, все закончилось. Тогда закончилось. Лучана перевел дух и отщепнул еще пару ягод. О, торговые принцы умели слушать. Рикарди подался вперед, лихорадочно блестя глазами. Джанталья напротив откинулся в кресле, ловя каждое слово. Говорят, скорее дождь пойдет вверх, чем торговые принцы объединятся. Могут ли они стать друзьями? Еще недавно Лучано сам бы посмеялся над столь бредовой мыслью. Но ведь гранд-мастера шипов друзьями тоже не бывают. Можно быть приятелями, как вот сам Лучано и Филиппы. Спать при этом с другим шипом или нет это неважно. Важно, можешь ли ты повернуться спиной к этому человеку или взять у него стакан воды. Но называть его своим другом нельзя совершенно точно. Кто-то обязательно донесет, и тогда вас разведут так, чтобы вы ни в коем случае не оказались на одном заказе вместе. Шип должен думать, как выполнить заказ, даже если придется пожертвовать собой. Если же вместо этого ты станешь спасать друга, Они закончили обучение через год, продолжил он ровным голосом. Первый попал в личные ученики к мастеру ядов и делал успехи. Второй очень быстро стал младшим мастером клинков. Знаете, как у нас делают карьеру гранд сеньоры О, это очень просто. Если ты хорош, можешь попросить об экзамене, пройти его и стать младшим мастером. Но старшим мастером тебя должен назвать кто-то из гранд-мастеров. Причем согласие остальных. С этого момента ты становишься его наследником, единственным или одним из нескольких. И дальше уже кому повезет. Титул грандмастера это награда за смерть того, кто его носит, твоего бывшего наставника и покровителя. Младшие мастера часто живут рядом с грандмастером, прислуживают ему, ловят каждое слово, впитывают знания и опыт. Но став старшими мастерами, они покидают своего наставника. Ведь кому захочется жить рядом с собственной будущей смертью и не знать, когда она нанесет удар. Поэтому гранд-мастера очень придирчиво выбирают тех, кто станет старшими мастерами. Они выбирают собственную смерть, быструю, милосердную, не очень скорую, приходящую со всем почтением, как избавление от старости или болезни. Кровь Барготова завороженно прошептал Рикарди: "Убить того, кто тебя учил и опекал?" Лучана кивнул. Тут молодой мастер клинков, он залетел очень быстро. Слишком быстро, я бы сказал. Его наставник решил точно так же. Да, он мог бы просто не дать дерзкому ёнцу звание старшего мастера и обезопасить себя. Но рано или поздно пойдут слухи. А если совет гильдии решит, что грандмастер нарушает традиции такой трусостью, они могут и сами присвоить претенденту звание старшего мастера. И это будет позор. Он мог выиграть время, но не хотел жить в страхе. И когда глава рода Пьяченца пришел к нему и предложил большой дорогой контракт, грандмастер отдал ему своего лучшего ученика. "Это отличный выбор", сказал он Пяченцу. "Мой мальчик так честолюбив...» что сделает невозможное. Это твой шанс, малыш, сказал он своему ученику. Выполни для гильдии этот контракт, и я назову тебя старшим мастером. Пьяченцы хотели одного шипа на оговоренный срок обычная практика. Тебя отправляют к клиенту. Клиент дает имя или целый список. В разумных пределах, конечно. На исполнение заказа нужна подготовка, иногда очень долгая и сложная. Пеяченце выставили за контракт очень соблазнительную сумму и назвали условия. Если шип за оговоренный срок не исполняет заказ, контракт остается бесплатным. Убрал девять человек из десяти, но не успел последнего, оплаты не будет. Белисима, сказал Грандмастер Клинков совету гильдии. Он лучший, и он справится. Иначе какой разговор о звании старшего мастера. Ученый плеснул в чашку уже совсем холодного шамьета и промочил горло. Вечером грандмастер ядов вернулся домой и сказал своему ученику: "Нелегко придется этому парню. Пьяченцы выжмут из него каждую каплю крови, а если он не справится, гильдия дожмет остальное". Похоже, моему драгоценному собрату просто не нужен такой резвый подмастерье за спиной. Жаль, способный был мальчик той же ночью молодой мастер ядов пришел к своему соученику и увидел, что тот совершенно спокоен, как спокойны обреченные люди, которые знают об этом. На столе у него лежал список, в котором было сто имен. Сто человек за месяц вот что потребовали пьяченцы. Сотня богатых, благородных сеньоров, гуарда и чиновников, которые поддерживали главу городского совета Каполерма человека, который хотел скинуть пьяченца. Невозможно, выдохнул Рикарди. Я не шиб, но невозможно в одиночку за месяц убить сто человек. Их же охраняли, да и сами они понимали, с кем связались. Невозможно, кивнул Лучана. Вы совершенно правы, гранд сеньор Поэтому в Капалерма отправились двое: мастер ядов и мастер клинков. Кишкарез и отравитель, как у нас шутят. И вместе с ними в Капалерма пришла смерть. Провожатые, наверное, сбивались с ног, принимая души и сопровождая их в притёмные сады. Яд, ножи и арбалетные болты косили людей словно траву. В первые же несколько дней погибли две дюжины заговорщиков. Они собрались на тайную встречу в доме одного из них и неосторожно выпили вина за успех своего дела. Больше таких удач у шипов не было. Но все сто человек, названных в списке, к концу месяца были убраны. А вместе с ними еще два с лишним десятка тех, кто просто случайно подвернулся под руку. Слуги, укравшие у хозяина глоток вина, охранники провожавшие человека, домочадцы. резнявка в так это назвали. Ненавижу шипов, тихо и словно бамечтательно сказал старый Дженталье странно ненавидеть оружие, а не руку, которая его держит, пожал плечами Лучана. Как человек, я сочувствую вашему горю, гранд сеньор но ваши родичи сами выбрали эту дорогу. Не будь нас было бы то же самое, только еще грязнее и кровавее. Впрочем, я не дорассказал историю. А конец весьма занимательный. Он усмехнулся и дощипал остальные виноградины на кисточке. Проглотил сладкую свежую мякоть, полную сока, и заговорил опять. Вы же понимаете, молодой младший мастер не мог просто взять и явиться на совет гильдии с жалобы на своего наставника. Это очень дурной тон. Когда месяц истек, он представил совету гильдии список тех, чью смерть пьяченца не оплатили. Грандмастера, которые прекрасно знали о резне в Каполермо, попросили у его наставника объяснений. Но тот отговорился, что все было по закону. Пьяченца честно и щедро оплатили месяц работы. А что работа эта оказалась непосильной, то раз она все таки сделана, значит, не такая уж непосильная. «Ловко!» — не выдержал Рикарди, и Джанталья медленно кивнул. Каков мерзавец. Гранд-мастера переглянулись. Невозмутимо продолжил Лучана. и мастер Едов сказал: что поспорить с этим трудно. Однако по справедливости заказ был выполнен на уровне не младшего мастера и даже не старшего, а грандмастера, мастера никак не меньше. Кстати, я говорил, что на совете младшие и старшие мастера могут присутствовать лишь за спиной своего наставника. М? Исключительно из почтения к нему, разумеется. Гранд-мастер Клинков, услышав это, возмутился и спросил: Какого баргота? Двух гранд-мастеров клинка быть не может. Кто сделает этого щенка гранд-мастером, если я еще жив? И через несколько мгновений захлебнулся кровью. Дерзкий младший мастер вынул нож из его тела, поклонился и сказал: "Простите, наставник. Но не мог же я слушаться всего круга мастеров". Ах, выдохнул Рикарди будто в любовном экстазе. И что? Что с ним сделали? Мастера снова переглянулись, сказал Лучано. И Грандмастер Ядов, который на целый месяц посылал своего лучшего ученика с поручением в другой город, сказал: "Ну что же, все по закону. И хороший урок всей гильдии. Займи свое место, почтенный собрат. Нужно еще многое обсудить. Предлагаю еще один урок преподать тем Кто думает, что может обмануть гильдию? Мы исполнили заказ высокородной семьи пьяченца, Но если шепы при темных садов уважают себя, этот заказ будет последним, что мы у них взяли. Соглашайтесь или отвергаете? И все гарант-мастера, как один, бросили на стол белый платок согласия. С тех пор у гильдии вот уже три десятка лет Не менялся мастер клинков. Мастер ядов, кстати, сменился, но через много лет после этого случая, и с полным почтением его преемника. Ушел во сне, когда заболел так, что не могли помочь даже лучшие целители. И заказов у пьяченца шипы не станут брать, пока выдор есть шипы и есть пьяченца. Ну что, отработал ли я свои деньги, почтенные гранд — усмехнулся он. Подражая уличному рассказчику, привставая из-за стола и шутовски кланяясь. В сердце снова кольнуло непонятной тоской, холодной и серой, как зимнее небо Дарвинанта. Лучана молча выпрямился и заметил, что оба торговых принца глядят пристально и опять очень странно, будто пытаются рассмотреть что-то внутри него. С лихвой! — кивнул наконец Рикарди. Передай своему королю, что я выполню все обещания в срок. Через две недели деньги будут у него. До зимы еще успеет пустить их в оборот. На хорошее дело и рачительному хозяину не жалко. Да пусть править ко мне внучек в гости на день солнцестояния. Покажу им настоящий итлийский карнавал, погрею на солнышке, проведу по дворцу. Лучана увидел, как Дженталья молча сжал губы, превратив их в узкую линию. А мигом позже и Рикарди, глянув на него, осёкся. Поднял руку, и почти сразу из-за края террасы показался тот же сеньор, что Лучано привёл. "Моё почтение, гранд — поклонился он снова уже прилично, поняв намёк. Оба принца кивнули так слажено, словно долго тренировались это делать, или просто очень долго и хорошо знали друг друга. Так долго и хорошо, что настроились друг на друга словно струны лютни по одному камертону. Лучано попятился на несколько шагов, прижимая ладонь к груди. У края террасы повернулся и пошел за своим проводником. Рикарди и Джантали все это время молчали, и лишь в последний момент хозяин Жермонто бросил несколько слов, из которых Лучано уловил только «похож» и Франческо. Что-то в этом показалось ему странным. Ну мысли тут же перескочили на кредит, о котором он привезет Альсу отличное известие. Если вернется, конечно. И уж фонтан тогда надо построить обязательно. Пусть Альс не тратит на это деньги. Пусть он ставит свои мануфактуры, льет пушки. А Лучана украсит главную площадь Дарвинанта таким красивым фонтаном, что даже вытли и позавидуют. Кстати, нужно навестить Весну. Он ей обещал. Ты да соскучился? Сердце радостно стукнуло и показалось, что тоска немного отступила. Да что же это за дрянь такая, а? И уже подходя к порталу, куда его проводили снова Паша-гуарда, Лучана понял, что ему показалось непонятным в словах Рикарди. "Франческо", сказал тот. "С чего человеку называть себя самого по имени в разговоре с другом?" Впрочем, это была такая мелочь, что она моментально забылась. День расцвел золотым и полднем. Лучана ждала весна и верокья, которых он не видел целую вечность. А вечером круг мастеров и место за спиной Ларцы.